Глава восьмая. Я набрала полную грудь воздуха. Очень жаль одинокую Валентину Сергеевну, но мне никак нельзя рассказать ей правду. Все дело в том, что некоторое время назад, я желая помочь поймать серийного маньяка, влезла по уши в опасную историю, кардинально изменившую мою жизнь. Мне не хочется вспоминать события тех дней, но все же кое о чем придется упомянуть. Примечание. Подробная история рассказана в книге Дарьи Донцовой Дьявол носит лапти. Издательство Эксмо Меня тщательно подготовили к работе операции руководил Влад Андреевич Фарафонов. И, наверное, не стоит уточнять, где он служит. Владжи повесил мне на шею золотой старинный медальон, украшенный венделем АБ. Раритетная вещь была взята из спецхранилища организации, которая осуществляла операцию. Во время своих приключений я познакомилась и даже подружилась с мужчиной по имени Константин Франклин. И только после того, как все завершилось, я узнала правду. Костя подошел ко мне первый раз, потому что увидел медальон. Оказывается, у него была сестра Аня Фокина, намного моложе самого Кости и его брата, любимица. «Мамы. Золотой медальон — семейная ценность. Несколько поколений реликвия передавалась в семье от старшей женщины к младшей в день, когда последний отметит шестнадцатилетие. Поэтому девочкам в семье давали имя, начинавшееся на букву «А». Мать не нарушила традицию и повесила украшение на шею Анечки. Та никогда его не снимала, считала своим оберегом, а потом Аня пропала. Ушла из дома и не вернулась. Ей тогда исполнился 21 год. Костя в то время был еще не богат, больших денег в семье не водилось, поэтому нанять частного детектива родственники не могли. А милиция не особо озаботилась поисками. Девушка словно в воду канула. Представляете, что испытал Костя, увидев у меня медальон Ани. Используя свои знакомства, я попыталась выяснить, каким образом в спецхран попало семейное украшение. Влад Фарафонов проделал по моей просьбе большую работу и в конце концов установил, драгоценность была конфискована у жены арестованного за воровство Вадима Петровского, сотрудника милиции из Подмосковья. Тот работал на складе улик, и зачастую под его охраной оказывались дорогие вещи, допустим, часы или золотые украшения. Петровский примечал самое интересное и какое-то время выжидал. Если он понимал, что этими уликами никто не интересуется, то запускал жадную лапу в пакеты или коробки. Украденное он потом продавал. А вот медальон Фокина очень понравился его жене и остался у Петровского дома. Вадима поймали случайно, дело вороватого сотрудника МВД отправили в Москву, а оригинальный кулон попал в особое хранилище, откуда потом его забрали для спецоперации люди Влада Андреевича. И у меня, и у Фарафонова, и у Кости Франклина возникли вопросы. Было поднято дело, в улике которого запустил руку Петровский, и в коробке нашли снимок Ани с каким-то парнем. Вопросов стало еще больше, откуда взялась карточка. Ее нашли около человеческих останков в лесу, Аня хранила ее в кармане, но изображение было чистое, неповрежденное, Может ли фотография пролежать долгое время под открытым небом и остаться как новенькая? Ладно, предположим, что мистические силы сохранили ее, но почему Игорь Львович Сердюков не показал ее Валентине Сергеевне? Отчего старушки продемонстрировали лишь куртку, ботинки и медальон? После беседы с Колесниковой я поняла, что она никак не причастна к этой истории. Ее использовали как свидетельницу, которая могла подтвердить, посмотрев на вещи. Да, они принадлежали моей жиличке. Похоже, главному беркутовскому менту требовалось во что бы то ни стало идентифицировать найденный в лесу труп, как тело Ани Фокиной. И это очень странно. Сколько подснежников находят в лесах Подмосковья и ранней весной, когда стаивают сугробы. Поверьте, мертвец без документов совсем не редкость. Конечно, правоохранительные органы обязаны идентифицировать любые неопознанные трупы, но на самом-то деле никто особенно не старается. По словам все той же Валентины Сергеевны, Сердюков даже бровью не повел, когда она пришла к нему с рассказом о невесть куда пропавшим внуки Саши. Судя по всему, Игорь Львович отнюдь не и крайне ленивый человек, и он, по логике, узнав о скелете в лесу, должен был отмахнуться от проблемы. А тут невероятная активность. Возбуждено дело, сам Сердюков его ведет. Кстати, почему Игорь Львович помчался именно к Валентине Сергеевне? Откуда он узнал, что Колесникова может опознать тело? Кто ему подсказал, в чьи вещи одет труп, найденный в лесу? Фото обнаружили в кармане? Да бросьте, снимок явно подбросили в улики для страховки. А вдруг кто-то начнет задавать вопросы вроде тех, что возникли у меня. Например, почему Сердюков заявился Колесниковой? А тут готов ответ. Есть снимок, на нем изображен Саша, поэтому ясное дело, Игорь Львович поспешил к его бабушке. Отчего он не показал его Валентине? Господа, мы ходим по кругу. Сердюкову повезло, никто никаких вопросов задавать ему не стал. Останки, якобы Фокиной, найденные грибником, похоронили на местном кладбище, а сердобольная Валентина Сергеевна ухаживает за скромной могилкой девушки, которую хотела видеть своей невесткой. И все вроде быльем поросло. Стала забываться, но мы разворошили старый сгнивший сток сена, и оттуда полезли странные звери. После того, как Игорь Львович столь быстро и удачно идентифицировал останки, опираясь лишь на показания Валентины Сергеевны, Он уволился из рядов милиции по состоянию здоровья. У него обнаружили гипертонию и ранее никем не диагностированный порог сердца. Еще недавно, проходя обязательное медобследование, Сердюкова на зависть сослуживцам признали абсолютно здоровым, и вдруг он занедужил. Кстати, справку о болезни милейшего Игоря Львовича подписал главный врач районной больницы, всеми уважаемый доктор Владимир Яковлевич Абуев. Уволенному по причине болезни бывшему милиционеру весьма непросто устроиться на новую работу, тем более в таком городе, как Беркутов. Но ему опять невероятно повезло. Его взял на службу глава администрации Максим Антонович Буркин. Игорь Львович стал заниматься охраной мэра и Ирины Богдановой. Сейчас в подчинении Сердюкова с десяток человек, которые следят за порядком, наблюдают за паломниками и гасят любые, порой возникающие скандалы. И последний вопрос. Почему не сделали анализ ДНК останков, обнаруженных возле замка Людоеда? Конечно, это очень дорого. У районных специалистов элементарно нет средств на такое исследование, и Сердюков не выражал желания провести его. Зато этим озаботились мы. На костях черепа трупа было обнаружено несколько волосков. Местный эксперт, в отличие от Игоря Львовича, был человеком ответственным, поэтому аккуратно уложенные в тщательно закрытую стеклянную емкость волосы прекрасно сохранились. И знаете, каким оказался результат экспертизы? В лесу нашли труп не Ани Фокиной, а Ирины Богдановой, художницы, которая пару часов назад нарисовала для меня исполнялку. Как образец ДНК Богдановой попал в систему? Каким образом эксперт, изучавший биоматериал, на него наткнулся? Ну, не все же работают, как Сердюков. Слава богу, на свете много замечательных специалистов. Костя Франклин представил для сравнения молочные зубы своей сестры, которые хранила его мать. Когда стало понятно, что волосы принадлежат не Фокиной, Сотрудник лаборатории прогнал результат по всем имеющимся базам и обнаружил таки совпадения Оказывается, Ирине Богдановой делали в больнице города Беркутова операцию по пересадке костного мозга. Донора искали по всей России, сведения находились в специальном фонде. Хирургическое вмешательство проводил главврач Владимир Яковлевич Обоев. Ира тогда была школьницей, и ей повезло, девочка выздоровела. После излечения бывшая подопечная Владимира Яковлевича уехала вместе с отцом из Беркутова, и вот тут начинается совсем иная история. Биография Богдановой, которую рассказывают паломникам и журналистам, не содержит ни слова правды. Благодаря Владу Фарафонову я отлично знаю, как складывалась судьба Иры и ее отца Ильи Николаевича после их отъезда из Беркутова. Семья поселилась в Москве, Девочка пыталась поступить в институт, увы, ей не сопутствовала удача. Ирочка не сдала экзамены и осела дома. Наверное, она работала, но в таком месте, где не делают записей в трудовой книжке. Может, вчерашняя школьница торговала на рынке или подалась в дом работницы Не хочется думать, что Ирина устроилась в массажный кабинет или вышла на обочину шоссе, нацепив на себя микроюбку и сапоги Ботфорты. Но ведь вполне вероятен и такой вариант. Илья Богданов тоже официально нигде не служил. Что делали отец и дочь? Как зарабатывали себе на хлеб? Сдавали часть московской квартиры? Пекли пирожки и стояли с ними у метро? Нет ответа. Но как-то Богдановы выживали. Единственное, что можно утверждать со стопроцентной уверенностью, ни отец, ни дочь никогда не выезжали за границу. В Америку они точно не летали. Потом Ирина вдруг... Выплывает из мрака, становится участницей выставки, которую организовал Фонд защиты диких животных. Богданова предоставила для экспозиции свою картину. Скопление пятен и линий неожиданно понравилось членам жюри, и работа девушки была отмечена дипломом. Спустя несколько месяцев Ира перебирается в Беркутов, где ее представляют журналистам как мировую знаменитость. Ну да, эту часть истории я уже рассказывала. Сейчас будет уместно сделать одно уточнение. Ни в одной статье вы не найдете никаких упоминаний о возрасте Богдановой. В принципе, это не странно. Многие знаменитости скрывают год своего рождения, хотят выглядеть молодыми. Журналисты с тщанием, раскапывающие тайны селебритис, почему-то никогда не кричат со злорадством. Ага, актрисе уже 50, она все играет юных девушек. Удивительно, почему, смокуя подробности пластических операций, липаса акций, перечисляя любовников и находя внебрачных детей звезд, корреспонденты не уличают деятелей кино, театра и эстрады во лжи относительно их возраста. Но факт остается фактом. Равным образом, и Богдановой никто не задал простой вопрос, сколько вам лет? Учитывая окутывающий художницу Ореол всемирной известности, паломники считают Богданову зрелой женщиной. Но на самом деле, если заняться простыми математическими подсчетами, становится ясно, она никак не могла прожить долго в Америке и заработать там яркую славу. К тому же, недавнюю школьницу, да еще и мигрантку из России, никто в США спешно не увенчает лавровым венком. Но паломникам возраст волшебницы в принципе безразличен, а жители Беркутова счастливы из-за процветания города и не считают прожитые годы своей благодетельницы. Что случилось с Ильей Николаевичем Богдановым, неизвестно. Отец Ирины по-прежнему прописан в Москве, но в квартире не бывает. Дом большой, многоподъездные этажи в нем немерено. Соседи сменились несколько раз и с Проживающих в высотке ныне никто ничего об Илье и его дочке сказать не может. Однако коммунальные платежи оплачиваются без задержки, никаких задолженностей нет. Этакий жилец-невидимка. Ну а теперь возникает сам собой напрашивающийся вопрос. Если останки, обнаруженные в лесу возле замка Людоеда, принадлежат Ирине Богдановой, то кто рисует паломником исполнялки? то появляется перед ними, выдавая себя за великую художницу. Собственно говоря, для выяснения этого я и появилась в Беркутове. К сожалению, о вашем внуке я ничего не знаю. чай ты будешь пить? а стыл у тебя, похоже, давай свеженького налью, предложила Валентина Сергеевна. Спасибо, отказалась я. Мне пора, жаль, что вы ничего не знаете о том, куда отправилась Аня. Колесникова тяжело вздохнула. «Я и про Сашу ничего не слышала, и исчез и как утонул. Ни разу меня навестить не приехал. Одна я тут кукую. А скажи, пожалуйста, почему тебя Фокина заинтересовала?» Я решила, что можно сообщить старушке часть правды. Анна — младшая сестра богатого человека. Она повздорила с матерью, которая хотела, чтобы дочь прилежно училась, а не бегала по тусовкам. Родительница пыталась образумить девушку, но ничего не получилось. Кое-как Анечку впихнули в институт, где обучают будущих журналистов. Конечно, не в МГУ, хилые тройки в аттестате не давали ей шанса. Мама пристроила неразумную тщерь в Американско-Московский колледж телерадиовещания. Данное заведение вроде заповедника для деток-балбесов, имеющих на свое счастье богатых родителей. «Теперь понятно», — снова вздохнула Валентина Сергеевна. Мой Сашка тоже учился, из рук вон плохо. Троечки ему учителя в аттестате натянули и на выпускных помогли. Чтобы только из школы парня вытурить. Директор не хотел статистику портить, ведь если кому дадут вместо аттестата справку о том, что 10 лет в школе просидел, это для учебного заведения плохо. Получается, не сумел педколлектив ребенка до ума довести». Об институте для внука я даже не мечтала. О каком высшем образовании могла идти речь, если парень название столицы через «А» писал «Москва». Забрали его в армию. Вернулся он через два года и мне на шею сел. Куда не устроиться, отовсюду за лень увольняли. А потом вдруг заявил «В институт пойду». Я удивилась сообщению хозяйки и села обратно на стул, хотя уже собиралась попрощаться и уйти. Валентина Сергеевна грустно улыбнулась и продолжила рассказывать.